Глава шестая. Оставшись в кабинете одна, Лори села за письменный стол и посмотрела на стоявшую перед ней фотографию рамки. На ней были сняты Грег, Тимми и она в пляжном домике у друзей в Хемстоне. А всего через три месяца, когда Грег раскачивал качели с Тимми, к ним подошел мужчина и выстрелил ее мужу в лоб. После смерти Грега для Лори наступил период, когда она не могла работать. Потом последовала серия неудач на студии. Она поняла, что отказалась от использования своей лучшей идеи – шоу, где проводится повторное расследование нераскрытых дел глазами людей, на которых они оказали серьезное воздействие. Из-за того, что боялась выглядеть, как получившая душевную травму вдова, погружающаяся в нераскрытые убийства, потому что до сих пор не знает, кто отнял жизнь у ее мужа. Когда она выпустила такую программу, та имела огромный успех. Более того, полиция в результате ее расследования сумела идентифицировать убийцу, которого Тимми описал одним словом – «синеглазый». С тех пор она относилась к своему шоу под подозрением как к чему-то большему, чем просто работа. Она поняла, что это способ помочь людям. Теперь, глядя на лицо грега на фотографии Лори наконец поняла, что ее беспокоило в деле Вирджини Уэклинг. Проблема была не только в вовлеченности Райана. Ее тревожило то, как ей представили это дело. Оно началось со знакомства с Айваном Греем. Да, Айван сказал, что любил Вирджинию и хотел на ней жениться, но он выглядел как человек, желающий обелить свое имя, а не тот, кто потерял женщину, с которой собирался провести остаток жизни. У Лори не появилось ощущения сопричастности, потому что она не чувствовала связи с теми, на кого оказала влияние смерть Вирджинии Уэклинг. Однако Айван Грей не был единственным человеком в жизни мисс Уэйклинг. Лори открыла браузер интернета и набрала в гугле «Некролог Вирджини Уэйклинг». «Нью-Йорк Таймс» напечатал довольно длинную статью, и Лори не могла не обратить внимание на то, что она начиналась не с достижения Вирджинии, а с краткого описания деятельности ее покойного мужа Боба, который заработал состояние, превратив обветшалую индустриальную часть Лонд-Айленд-Сити находившуюся всего в нескольких минутах езды от Манхэттена в процветающий район роскошных квартир и модных ресторанов. Затем в некрологе рассказывалось о филантропической деятельности Вирджинии после того, как пять лет назад она овдовела. Она финансировала проект по борьбе с детской неграмотностью, отправив новые книги в бедные районы города. Ей вручили премию благотворительной организации «Платье для успеха», которая обеспечивала женщин профессиональной одеждой, необходимой для достижения самостоятельности. Затем следовал длинный список художественных и культурных организаций. Семья – миссис Уэйклинг, дочь Анна Уэйклинг, зять – Питер Браунинг, сын – Картер и внуки – Роберт Третий и Ванесса. Сейчас было рано делать вывод о том, можно ли верить айвану Грею, но в одном Лори не сомневалась. После нескольких десятилетий жизни в качестве жены и матери У Вирджинии началась весьма примечательная новая фаза. И Ее любили, если не Айван, то многие другие люди. У нее было двое детей, потерявших отца, а потом и мать, всего пять лет спустя. Они, как Лори и Тимми в свое время, ложились спать, не зная, кто убил их мать. Или произошел несчастный случай, иными словами, от чего она погибла. И когда Лори посмотрела на дело с их точки зрения, а не Айвана, она поняла, что ей уже не все равно. Она обещала не принимать поспешных решений. Что ж, так тому и быть.